Осторожно, двери закрываются, следующая станция Каховская. Каховка, Севастопольский проспект, Ильны Сфэк, два больших пальца вверх. За наш квартал 37 лица, все знакомы, те же бабки у подъезда дома. Кругом зелень, чистое небо, церковь Бориса и Глеба. В двух шагах слух напеваю мотивчик, Воздухом дышу, хожу по улицам влюбленный Я в наш район зеленый, козырек назад И чуть влево говорит о том, что на юго-западе Москвы Мой дом, а вечером, возможно, в гости зайду К ЛДЖ Лили, или Жене Фесту. Дома рядом, благо, я не быстрым шагом по аллее пройдусь Кассиопеи, грусть и сердце вон прекрасного вокруг Я только вижу, только вот не повезло С дурацкой линией метро, зелено-синий, но мелче Это на заднем плане где-то даже не в чёт Наш взвод из Зюзина привет шлёт Умиротворяющий Зюзинский мотив Настраивает душу на позитив Вдыхая полной грудью я Аромат района в гостях Хорошо, но всегда лучше дома Умиротворяющий Зюзинский мотив Настраивает душу на позитив Вдыхая полной грудью Аромат района в гостях – хорошо, но всегда лучше дома. От Каховки до Одессы три коротких остановки, в зубах травинка по аллее, как ведет тропинка, до Перекопска, где есть церковь небольшого роста, напротив дома смотрит на нее молча просто, выхожу из церкви, на руках остались капли воска, дойду до пруда, на скамейке сяду, поприветствую природу взглядом, вот что мне от жизни больше надо. Утром звон колоколов, по вечерам звучание сада, весь зеленый Наш район, как заповедник, странно Но, к сожалению, от новых зданий появились раны Десятки лет назад на этом месте была драма Теперь здесь детский двор, на нем играется малыш и мама Ну ладно, я закончу, подъезд меня уж видеть хочет Пойду быстрей домой, а то сегодня много дел ночи Мотив настраивает душу на позитив, вдыхая полной грудью я аромат районов в гостях. Хорошо, но всегда лучше дома. Умиротворяющий сиустинский мотив настраивает душу на позитив, вдыхая полной грудью я аромат районов в гостях. Хорошо, но всегда лучше дома. Станция Переход на станции Севастопольская. Там дальше не идет. Просто освободить вагоны.